ГЛАВА ВТОРАЯ До дома Тася добралась на такси. В Москве развелось много служб, которые готовы были тебя хоть с коровой куда хочешь перевезти, не то что со смирным котиком в переноске. Мартин и правда вел себя прекрасно. Спокойно погрузился в пластиковый ящик, задумчиво смотрел из-за решетки, в машине не орал. «Идеальный котик! Пока что!» Добравшись до своей многоэтажки в Бутово, Тася пыхтя доставила кота и его имущество на десятый этаж. Квартира встретила ее тишиной и солнечным светом, расплесканным по ламинату. Тася бухнула на тумбочку коробку с ошейниками, практически уронила пакет с кормом и очень аккуратно поставила переноску на пол. «Выходи!» пригласила она Мартина, открывая дверцу. Это для тебя как гостиница, приют на одну ночь. Завтра поедешь к новому хозяину. Будешь жить в роскошном доме, там попросторнее. Она замолчала. Глупо разговаривать с котом, это раз. А два, получается, что Тася оправдывается перед животным за свою квартиру. Свою любимую, обставленную, как ей хочется, квартиру. Просто потому, что это двушка в Южном Бутово а не шикарный особняк, в котором котик родился, потом наверняка переехал в другой такой же, а теперь отправляется в частный итальянский дом. Рассердившись на себя за такую подставу, Тася оставила кота раздумывать, выходить из переноски или нет, сбросила босоножки и пошлепала на кухню. Невыносимо хотелось кофе. Тася была кофейным маньяком, причем предпочитала глотать напиток либо со специями, либо ароматизированный. Как раз сейчас у нее тосковала в шкафу только утром открытая пачка нового кофе со вкусом амаретта. Его следовало распробовать. Когда кухня невыносимо запахла кофе, на пороге нарисовался Мартин. Тася с любопытством наблюдала за котом. Шел он осторожно, принюхиваясь и переставляя лапы так, будто ступал по минному полю. Исследовал все уголки, а затем плавным движением вспрыгнул на подоконник. Тася даже не успела испугаться за алоэ и уставился в окно на поселок Потапова. «Мартин, а можно тебя погладить?» — спросила Тася. Кот не отреагировал. То ли от стресса на имя не откликался, то ли вообще по жизни всех игнорировал. Решившись, Тася протянула руку и провела ладонью по плюшевой спине. Мартин так и продолжал сидеть, глядя за окно и провожая взглядом ворон. Теперь Тася смогла как следует рассмотреть своего временного питомца. «Оранжевые глаза дивного оттенка. Апельсин скрестились с янтарём. Очередной успех наших селекционеров. Плотная и мягкая серая шерсть, длинные усы — и, конечно же, внушительные щеки. Мордаха серьезная и при этом умилительная. Тася почесала кота за ушами, потом под шейкой, за ошейником, и Мартин прижмурил глаза, коротко муркнул и боднул щекастой головой Тасину руку. «Ах, так ты ласковый! Так ты у нас хороший котик!» Осмелев, Тася почесала Мартина еще и вдруг в нем будто завёлся моторчик. Все так же, ловя взглядом ворон, кот вибрировал, рыкотал и перебирал передними лапами. Затем посмотрел на Тасю и что-то сказал ей. «Сработаемся», — согласилась она. Ночью Тася проснулась от того, что Мартин бегал. Топот слонокота перемещался из кухни в спальню, из спальни в ванную, где Тася поставила лоток, Судя по всему, Мартин что-то гонял по полу, хотя что он может гонять? Игрушки Тася специально не доставала, надеясь на ночную порядочность породистого животного. А ее этой порядочности оказалось, как в дворовом Ваське. Что есть у тебя внушительное родословное, что нет. Ночь и игрушка — наше все. Потерпев некоторое время и попытавшись спать под мягкие прыжки тяжелого кота, Тася сдалась, включила свет и отправилась выяснять отношения. Мартин как раз совершал забег в коридоре, гоняя какой-то темный комок. Сначала Тася с ужасом подумала, что это мышь. Грызунов она не боялась, но недолюбливала. Потом включила логику, откуда взяться мыши в данной квартире. Кот удачно сделал пас в сторону временной хозяйки, и Тася увидела, что гонял он, «Скрученный носок!» Это был не ее носок. Тася прекрасно знала, чей. Она думала, что в доме ничего не осталось. Наклонившись, Тася двумя пальцами, словно несусветную гадость, подняла носок с пола и осмотрела. «Так и есть. Логотип Марвел, из пары, которую она...» «Стоп!» — сказала себе Тася. «Остановись сейчас же!» Вместо того, что не следовало представлять, она подумала о летнем луге, о речке, бегущей в камышах и слюдяных вспышках стрекоз над водою. Помогло. Брезгливо держа носок, Тася открыла дверь квартиры, дошла до общественного мусоропровода и отправила носок в его ненасытную глотку. Темная тряпочка исчезла совершенно бесшумно. Тасе хотелось бы, чтобы ее действия сопровождались немыслимым грохотом, очищающим, уносящим прочь то, о чем хотелось забыть. Но грохот можно обеспечить, лишь надев носок на бутылку. Представив себя проделывающей такое, Тася усмехнулась. Она возвратилась в квартиру, где ее встретил озадаченный Мартин, лишившийся игрушки. Кот всем своим видом выражал недовольство. Тася в утешение погладила его по голове, выдала светящийся мячик из кошачьего приданого и ушла спать, смирившись с неизбежным. Спустя час Мартин пришёл к ней на кровать, осторожно потоптался по одеялу и свернулся клубком на ногах, совершенно Тасю обездвижив. Звон будильника разрезал тишину в половине шестого утра. Обычно Тася выбирала не очень противные мелодии, так как любила просыпаться медленно, потягиваться и нежиться. Однако сегодня был не тот случай. Сегодня требовалось резко встать после странно проведенной ночи, позавтракать, одеться и, самое главное, ничего не забыть. А это не такая простая задача, если уезжаешь из дому на месяц. Запасные ключи Тася еще вчера вручила соседке, милейшей Татьяне Иванне, обещавшей присматривать за квартирой и не загубить алоэ. Игривый Мартин бессовестно дрых и даже не проснулся толком, когда Тася подняла его с кровати и сунула в переноску. Чемодан был собран еще вчера, но вместе с переноской и кошачьими вещами багажа оказалось не так уж мало. В два приема Тася загрузила имущество в лифт, выволокла на улицу и ровно в 6.30 стояла, моргая, как сова, и ждала своего перевозчика. Она знала, какой марки должна быть машина, и издалека заметила здоровенный черный джип, вползший во двор и лавирующий среди припаркованных автомобилей. С парковкой во дворе творилась вечная беда. Несчастные автовладельцы боком влезали на тротуары и вели нескончаемые войны с пешеходами. На трехэтажной автостоянке неподалеку цены были дикие, а на площадке, где имелась возможность соорудить что-то подешевле, возвели церковь. Тася даже радовалась, что у нее нет машины. Крупным автомобилем во дворе было тесновато, однако джипу, приткнутые тут и там иномарки, не мешали. Он лихо подобрался к подъезду и затормозил, а Тася с любопытством посмотрела на вышедшего человека. «Привет!» Высокий парень с короткой аккуратной стрижкой помахал ей рукой. «Вы, наверное, Таисия. Я вас узнал по... коту». Он указал на переноску, где безмятежным утренним сном спал Мартин. Все верно», — улыбнулась Тася. «А вы Алексей?» «Точно. Ну что, пора грузиться? Дорога у нас дальняя, с погодой пока везет, не будем терять преимущество». Он в два счета открыл багажник и погрузил туда Тасин чемодан и все имущество Мартина, пока она сама устраивала кота на заднем сиденье. Тася решила, что пусть сначала Мартин поедет в переноске, а как привыкнет к машине, можно и выпускать. Сфотографировала пристегнутый кошачий домик и отправила Инге с комментарием Мы выезжаем. А затем устроилась на переднем пассажирском сиденье с любопытством оглядываясь и принюхиваясь. Панель светилась таким же зеленым светом, как и листья березок. пахло мужским одеколоном и автомобильным освежителем, но не стандартной, ядреной елочкой, а чем-то вкусным вроде корицы. Точно, корица. Тася улыбнулась. К утренному кофе она добавила себе коричную булочку. Начало выглядит удачным. Ну что? сказал Алексей, забираясь в машину. Последний шанс вспомнить о забытом. Паспорт, документы, деньги. Все здесь? Тася похлопала по сумочке, с которой не расставалась. На кота что нужно? Алексей обернулся и посмотрел на переноску. Мартин дрых. Ведь паспорт с прививками, там все в порядке, и чип есть заводчица утверждала никаких проблем быть не должно с ним еще какая то бижутерия едет полина упоминала да коллекция ошейников в коробке в багажнике он у нас модник а хорошо тогда значит поехали алексей завел мотор и джип плавно двинулся с места все так же мастерски огибая тесно припаркованные машины тася не удержалась как вы хорошо водите «Это несложно», — еле заметно пожал плечами Алексей. «Я права получила 18, и с тех пор постоянно что-нибудь вожу. Даже в армии рулил, как только возможность предоставлялась». Тася кивнула. Сама она к машинам не подступалась, так как по отзывам окружающих не имела в себе даже талики таланта к автовождению. Во всяком случае, так она думала раньше. Может, теперь стоит попробовать или нет?» В зеркало заднего вида Тася видела, как удаляется ее дом. Она сюда вернется через месяц, привезя с собой массу новых впечатлений, Полинка это обещала, и, наверное, изменившись. Все меняются, пройдя через путешествие и измерив собою дороги. Но насколько? И удастся ли ей оставить позади то, что хочется придать забвению? Я сама виновата, и помнить об этом мой долг. Тася сунула сумку с документами в ноги и уставилась в окно. Утро выдалось сочное, как ломтик дыни, по-августовски ароматное, и никакие черные тучи не нависали над горизонтом, ни в прямом, ни в переносном смысле. «К черту тучи! Лето скоро кончится, я хочу его поймать!» «Впрочем, во Флоренции лето долгое», — Полина говорила. «Если хотите, можете открыть окно» предложил алексей а можно нужно он усмехнулся ну поздравляю нас с началом дороги ехать нам далеко но если все пойдет по плану за четыре дня управимся можно было бы конечно и за два дня но вы машину не водите а без смены тяжело все-таки почти три тысячи километров извините пробормотала тася вы за что извиняетесь удивился алексей за то что у вас прав нет, Так у многих нет. Я же сам согласился подвести вас и кота. Да и Штурман на дальних перегонах очень полезный человек. Вы готовы быть штурманом? Тася была готова на все. Сейчас технологии нам облегчили жизнь. У меня тут запущен Вейс. Алексей указал на планшет, прикрепленный к приборной панели. Там маленькая машинка рулила по синему маршруту, тянувшемуся вдаль. Он, конечно, умный, но будет лучше, если вы станете следить за дорогой и знаками. Радары, ограничения скорости. С полицией я тоже не люблю сталкиваться. Они даже документы проверяют муторно и долго, поэтому постараемся не нарушать. Да и котику могут придраться. «Почему?» — удивилась Тася. «С ним же все в порядке». «Если дорожный полицейский хочет денег, он постарается их заполучить любыми способами». Извините, усмехнулся Алексей. Я не слишком высокого мнения о тех, кто нас якобы бережет, насмотрелся. Ну ладно, неуверенно согласилась Тася. А что еще делает штурман? Еще у вас есть бардачок, а в нем атлас автодорог России и то же самое по Европе. Иногда планшет перестает ловить сигналы, и на помощь приходит бумага. Я постараюсь справиться торжественно пообещала Тася. С Алексеем оказалось легко говорить, и Тася подхватила его тон, словно летящее перышко. «А еще Не может быть, чтобы мои обязанности на этом закончились?» «Конечно нет, у меня длинный список». Он не смеялся, а улыбался краешками губ. Тася отвела взгляд. «Вы должны со мной разговаривать, особенно вечером. Я сделал на флешке подборку дорожной музыки, «И вся она динамичная, чтобы не дать мне заснуть. Темнеет пока еще поздно, но сегодня нам ехать 11 часов, поэтому я, конечно, устану. Разговаривайте со мной на любые темы. Ну, полагаю, любые нейтральные темы. Вдруг мы с вами не сойдемся в вопросе религии, и я от злости на оппонентов еду в дуб. Не самое лучшее приключение на трассе». «Ладно, не будем про религию», — засмеялась Тася. Еще штурман следит за правилами поведения в машине. Вы можете открывать окна, регулировать кондиционер, я вам покажу, как это делается, и подавать мне стаканчик с кофе. В машине мы не едим, только пьем разные безалкогольные напитки. Вам алкогольные тоже можно, но... Я сейчас не пью алкоголь. Нельзя по медицинским показаниям. И не курю». Тася выдавила улыбку. «Но у меня масса других вредных привычек». «Заинтригован». «И за котом тоже полностью следите вы. Лучше, если он будет находиться в переноске. А то, знаете, испугается и прыгнет ко мне на голову при скорости 120». «Мартин вроде очень спокойный». «Ключевое слово «вроде». Решайте сами, конечно. Но если не уверены, пускай он потерпит в взаперти». «Вечером все равно можно будет выпустить его побегать по гостиничному номеру». Тася кивнула. Немного потолкавшись в уже собравшейся утренней пробке, «Куда? Куда стремятся все эти люди в семь утра?» Они выехали на МКАД. Там дело пошло быстрее. Тася периодически оглядывалась на переноску, однако Мартин и не думал просыпаться. «Бородатая выхухоль!» Вспомнила Тася цитату из любимого квартета «И». Она спит девять месяцев в году. А если не разбудить, то и все одиннадцать. «Вы сказали, что нужно разговаривать, и мне вспомнился фильм, о чем говорят мужчины», — произнесла она. «Как они едут на машине в Одессу и по дороге беседуют на разные темы. Смотрели?» «Один из любимых фильмов. А вы продолжение видели?» «Да, второе мне не понравилось», А вот третий про Санкт-Петербург очень. Может, потому что я тоже Питер люблю. Ну, раз уж речь об этом зашла, там много вопросов о женщинах, на которые не дается ответов. Например, почему она не берет трубку телефона, когда он звонит в сумочке? Я тоже не знаю ответ. Просветите? Только сначала задам вопрос, можно? Таисия, проникновенно сказал Алексей. «Давайте договоримся. Я же не ваш белый господин. У меня не нужно спрашивать разрешение. Просто задавайте свои вопросы, и все. Говорите, что вздумается». «Эх, сам себе противоречу. Про религию же мы вроде не будем. Но если вам очень-очень захочется, то...» Тася немного покраснела. «Извините», — пробормотала она. «Я просто... просто вас немного стесняюсь. Привыкну и стану посмелее». Я так в первый раз еду, чтобы попутчиков не знать и вообще. Алексей бросил на нее быстрый взгляд. Я. Ладно. Так что там с вашим вопросом? Тася хотела спросить его, не шовинист ли он и не станет ли непринужденный разговор о кино беседой наполненной неприкрытым сарказмом, где один человек старается всячески задеть второго. А если он мастер сарказма, удается это легко и непринужденно? Я ничего такого не имел в виду, что ты, ты сама себе все придумала. Но, кажется, не шевинист нет. Я хотела спросить, сталкивались ли вы с этим сами? Сотню раз. Ну, может, поменьше, столько девушек у меня не было. Точно знаю, что ничем она не занята, а трубку не берет. Почему? Ну, протянула Тася, может, потому что телефон у нее. Для сумочки, чтобы там звонил.